Глава 11 Правила игры. В последней главе речь пойдет о наших изменениях, видимых для всех и недоступных чужому взору. Мы меняем других, меняемся сами. Жизнь создает нам условия для перемен. Принимаем мы это или нет, стремление психики к росту было и останется всегда. И чем более осознанно мы обходимся с этим естественным процессом нашей жизни, тем легче нам принять те начала в себе, которые выдвигаются на передний план, когда мы достигаем определенной зрелости. Вторая половина жизни. Когда мы достигаем кризиса среднего возраста, проходим его, входим в кризис ценностей и идем дальше — то неизбежно сталкиваемся с вопросами второй половины жизни. Времени, когда правила игры, задаем мы сами, когда на игровом поле мы не только двигаем фигуры и не только знаем, как они умеют ходить, но и достигаем такого уровня внутренней свободы и зрелости, когда никому ничего объяснять уже не надо. В этом нет внутренней необходимости, потому что мы уже отказались от стереотипов, клише и социального корсета. Именно на этом этапе мы перешли из статуса взрослого человека в статус личности. Приведу небольшой список таких правил игры, сформулированных мною в большей мере для женщин. Название условное, потому что эти правила не догма, не постулат. Скорее они дают ориентиры, показывают, Как может быть? Первое. Я личность, принимающая решения. Другие имеют право видеть в этом агрессию, и это их право чувствовать себя жертвой. На моей способности принимать решения поведение других не сказывается никак и не меняет ровным счетом ничего. Второе. Я женщина, и мое «нет» означает «нет». «Нет» — это не приглашение к дискуссии. Это решение, которое я декларирую внутри и которому достаточно моего личного валидирования. Вопрос, почему женщине так сложно произнести «в мир нет», для меня закрыт. Третье. Я не обязана никому объяснять свои решения, тем более ждать понимания, тем более жалеть и щадить, если эти решения не способны принять. Четвертое. Лет 20 назад мне льстило, что мужчины воевали за меня как за трофей. Сейчас я выбираю и завоевываю в мире все, что мне угодно, в том числе и мужчин. Я пережила мегатрансформацию внутри себя, изменившую меня в корне. Пятое. Я знаю свои власти и силу без прикраса жеманства, И чем старше я становлюсь, тем больше у меня опыта и магнетизма. Шестое. Скромность не украшает, украшает осознанность. Седьмое. Забота о себе не равна заботе о других за свой счет. Это жизнь, и тут каждый за себя. Восьмое. Я полагаюсь на свою интуицию, даже когда страшно, Иду туда, где страх. Это мой компас. И север на компасе не может быть четыре раза. Девятое. Я имею право врать, когда мне это нужно. Шах и мат моей внутренней непримиримости. Я так долго это в себе отрицала. Но к чему эта двуличность, если я умел использую ложь во благо уже давно? Главное — не врать себе. Десятое. Личности вокруг меня открываются мне новыми гранями, перспективами и глубиной. И это не они кардинально изменились. Это я сняла очки, ограничивающие мое видение. У меня изменилось отношение к границам. 11 Самая главная ценность в жизни — отношения. Это единственное, что доставляет мне удовольствие и счастье. дружба близость разговоры совместные переживания и эмоции вот куда я вкладываю и инвестирую 12 игры и манипуляции с деньгами я никогда не воспринимала всерьез для меня деньги любят чистоту и частоту и это главный принцип в бизнесе 13 женская дружба Самые сильные и откровенные переживания, которые мне посчастливилось открыть в этом мире. Женская солидарность и опыт сестренства возносят и заземляют. 14 Для новых идей мне нужен покой разума и духа. В этом состоянии в диалоге с собой идеи рождаются сами, и мир их ждет. Моя задача заботиться о фазах расслабления и пространстве для единения с собой. 15. Пустота меня больше не пугает. Пустота не равно быть пустышкой. Пустота манит своим движением. Как тишина не молчит, а даёт ответы, так и пустота не поглощает, а наполняет. 16. Нельзя купить чужую терапию. Мою тоже. Мой путь — это только ролевая модель. Ответы каждый будет находить лишь на те вопросы, до которых он дошел сам. Семнадцатое. На этапе «больше не нужно бороться за выживание» у меня в раз рухнули все старые схемы и убеждения о себе и мире. Что может предложить мне мужчина, если у меня все есть? Себя. А это уже много. Это есть не у всех. 18. В какой-то момент наступает материальное пресыщение, когда можешь купить все, больше ничего не радует. Я инвестирую в долгую, тщательно продумывая каждый шаг. Никаких импульсивности и спонтанности. Но я позволяю себе и безрассудные поступки. Слишком много разума и осознанности тоже вредит. важен баланс. Девятнадцатое. Новые места, страны и города мне необходимы лишь для смены фокуса внимания и впечатлений. Из впечатлений рождаются идеи. Идеи приносят деньги. 20 Я не знаю, где я буду через два года, но знаю, где буду через пятнадцать. Это куда интереснее. 21. Проработка прошлого открыла во мне те ресурсы, которые были заложены природой. Дальше просто брать и делать. Двадцать второе. Я все так же считаю свою миссию эмоциональным, ментальным и интеллектуальным вызовом, но принимаю не каждое приглашение, которое встречается на моем пути. Я стала очень разборчива и избирательна. 23. Контакт со мной сделался еще сложнее для тех, кто далеко, и еще проще для тех, кто близко. Это дарвинизм, и глупо это отрицать. Этим можно пользоваться. 24 Самые главные качества моего характера — смелость и самодисциплина. На них я раскрутила планету в своем темпе и создала пару галактик. 25. За одну жизнь можно прожить несколько. Можно менять внешность, страны, мужей, фамилии и работу. И у этого нет конца. 26. Я умею заземляться и возноситься без потери контроля. Я умею терять контроль, когда хочу. Это про свободу. 27. Когда мне нечего больше будет сказать, я замолчу. Пока мне есть что сказать, и пока мне в кайф делиться этим. 28. Хорошие проводники стоят хороших денег. Расти и развиваться стоит хотя бы для того, чтобы выставлять высокие гонорары. Задание для саморефлексии. Мои правила второй половины жизни. Пациент всегда врёт. Категорично. По этой причине обсуждала это исследование недавно на супервизии. То, что пациент регулярно приносит психотерапевту пищу для размышлений, я знаю давно. Сопротивление, смятение — это все давно прошли. И то, что врет. Всегда. Тут взрывается мой внутренний голос. Мне и врет? Выдохнула. Вспомнила себя в кресле напротив. Я часто не договаривала, выдавала желаемое за действительное, говорила отрывками, уводила от темы, пару раз откровенно врала. Но врать в психотерапии — это другое. Это значит открыться, это неосознанно хотеть или приврать о том, как всё было плохо и ужасно и как я еле выжил. Или как всё было очень хорошо — несмотря на весь хаос, который творился вокруг. Это не пациент врет. Психика защищает то, что есть, малейшую веру в то, что его существование не было под угрозой со стороны отца и матери, что он сумел выжить. Когда уже все сказано? Вопросы, ответы, новые вопросы. Я часто преломляю чью-то реальность. Хотя, будучи сна сама с собой, реальности нет. Есть проекция. И я часто отражаю. Иногда мне удается отразить, изменив лишь один параметр. И все. И я соавтор. Я еще не так часто автор. Хочется чаще пытаться пробовать хотя бы вслепую. Удается все лучше, если фиксирую свое внимание именно на этом. Но тогда другие факторы ускользают из виду. Быть автором своей жизни интересно, особенно если осознанно. Но как можно осознать изменения в жизни? Никак. Я просто что-то меняю. Отразили меня, и ситуация бумерангом возвращается ко мне года спустя. Я отразила, преломила через себя и добавила новый виток. И все, судьба человека изменилась. Даже если он не понял этого. Он не понял, а я из шаблона вышла. Вернусь в него с другими параметрами. Там один критерий изменил, и тысячи новых открылись. Всё, новая галактика. А если не преломила? Если не пропустила через себя? Если оставила как есть, поменявшись ролями? Все? Отрабатывай по новой. Пока не поймешь, не изменишь. Пока не хватит смелости или ума выйти из игры. А еще интереснее запускать свои игры со своими правилами. Тогда я творец. Не автор, не соавтор. Творец. Иногда даже творец-творца. Вот где можно разгуляться. И ведь для этого надо было созреть, осознать. «понять», «принять» — все пустые слова. Главное действие — взаимодействие. Как глагол, как поток, как прорва, как разрыв шаблона. А жизнь дает все новые задачи. Говорит «на», «бери», «рви», «меняй», «делай», «действуй». И ведь не всегда еще получается распознать, какой шаблон в сотый раз приходит. какой уже пришел измененным, когда после моего преломления его кто-то изменил своим почерком и таким красивым вернул мне. Красивым? Да, красивым. Даже если это дилемма ни одной жизни. Когда уже все сказано, написано, прочитано, можно вернуться в начало книги, туда, где мы ставили цели и отвечали на вопросы. «Зачем я хочу прослушать эту книгу? Что я хочу узнать о себе? Чего боюсь? К чему стремлюсь?» И ответить на один единственный вопрос. Кому я готов рассказать о том, что написано на дне? Там, куда мы приглашаем других. Где мы опасаемся, что эти другие, нас, других изменившихся, новых, незнакомых, не примут, отвергнут. А может быть, именно это будет шансом для отношений? Может быть, именно это станет мостиком для новых возможностей и встреч? Встретиться с собой, чтобы было куда приглашать других? В свою глубину. На последней рубашке нет карманов. Не цепляние за символы, отсутствие пустоты. Нет ничего, что хотелось бы прихватить с собой на память, быть выкорчеванным, пустить корни, прорасти, начать нести плоды и опять пойти на выкорчевывание самого себя. Наша история как библиотека. Книги, главы, страницы, абзацы, дописанные и не вырванные листы есть чистые, Есть перечеркнутые кровью, где чернила расплывчатые, они завораживают. Где-то карандашом на скорую руку набросок, где-то заметка на полях. Важно, срочно, любя, чтобы не забыть, чтобы рассказать, чтобы помнить. Нюансы. Ценные. Оригинальные. Чушь. Чудо. Ерунда. Обиды. Боль. Вина. Вино разлитое, шоколад и рыба красная, копченая. На бумаге отпечаток той нашей реальности оставившие. Победы, поражение, ненависть, несправедливость, непримиримость. Номера телефонов, которые боялись забыть, боялись позвонить. СМС-ки в 160 символов ночами на них слали. Нахер слали. Прощали, предавали, изменяли, изменялись. Позволяли обстоятельствам себя менять. Отмывались от грязи. Презирали, горевали, скорбели. Чувство вины и греховность в нас. Грех, как промах. Молитвы заучивали, сами придумывали. Клятвы давали, клыками вправду вгрызались. Грызлись, как звери, за статус, за честь, за гордыню. Адреса, куда спешили, где ненароком что-то забывали, чтобы вернуться. Территорию помечали, заметки ставили на дверных косяках и под кожу вбивали. Убивали в себе человека и личность искали. Через индивидуальность к природе своей истинной шли. Нагота, как свобода, и манит и отталкивает. Зов. Зов. Вызов. Выбор. Тон. Звук. Намек. Знаки считывали. На своих языках. На языках предков и племени рода своего. На языках врагов наших. На языках галактики. Еще есть атмосферное давление, и законы гравитации вот-вот перестанут действовать. Сбрасываю груз смело. Без сожаления и боли. Лечу. Разрываю пустоту. Дыры в воздухе разглядываю. Хорошо так. А во мне история, биография моя ценная, цельная. Листочек за листочком почерком моим неразборчивым написанное и по полочкам книжным аккуратно расставленное. Переплёты разные. Любимые, все истрёпанные, до дыр зачитанные, вслух и наизусть цитируемые. Нелюбимые книги, как опыт неприятный, но ценный. Стоят, глянцем поблескивают, редко использовала. Пролистаю их, почитаю. Хорошо ведь знать, откуда ты и куда идешь. И зачем тебе именно в эту эпоху, в этой семье, с этой историей и происхождением родиться надо было? Отбыть или казаться, к быть и стать. С уважением к вам и вашим семьям, Ирина Гиберман